Глава 13. Вдруг смолкли все звуки поблизости. Эмрис перестал мурлыкать песенку. Его руки застыли, прекратив месить тесто. Лока перестал стучать ножом и даже закрыл неумолчно болтавший рот. Только сейчас во внезапно наступившей тишине Селена почувствовала «Да чего же она устала?» Она и так, не поворачивая головы к лестнице, знала причину этой тишины. Руки Селены сделались лилово-красного цвета. У нее болели пальцы, ломила шею и спину, но в проеме лестницы, скрестив руки, стоял рован. В его безжизненных глазах не было ничего, кроме жестокости. Пошли. При всей его внешней холодности – Селена отчетливо улавливала раздражение Фейца. Ровану хотелось застать ее хнычущей в углу, оплакивающей свои ногти. Когда она уходила, Лука провел пальцем по шее и подмигнул. Должно быть, здесь этот жест считался пожеланием удачи. Рован провел ее через внутренний дворик. Караульные старательно делали вид, что не следят за каждым их шагом. Сразу за стеной начинался лес. И снова магия каменных стражей впилась селени в кожу. Сила мегалитов отзывалась тошнотой в животе. После жаркой кухни прохлада леса была даже приятной. Но чем дальше они уходили, пробираясь между замшелых деревьев, тем холоднее становилось Селине. Впрочем, она этого почти не замечала. Рован вел ее вверх по каменистому уступу. Здесь туман еще не успел рассеяться. Селена ненадолго остановилась, чтобы полюбоваться холмами и равнинами, лежащими внизу. Сочная зелень, растущая на земле, далекой от ужасов Адерлана. Рован, как всегда, шел молча, не считая нужным объяснять, куда привел Селену. Место, где они очутились, было похоже на развалины древнего храма. Несколько каменных плит, несколько уцелевших колонн, Дожди и ветры давно стерли с них каменную резьбу. По левую руку лежали холмы и равнины Виндалина, где все дышало покоем. Справа высилась стена Камбрианских гор, за которыми скрывались земли бессмертных. Оглянувшись назад, далеко внизу селена увидела крепость, каменную полосу в кальце зелени. Рован шагал через щербатые камни, его серебристые волосы развивались на влажном ветру, Селена шла следом. Руки, которые она держала по швам, ощущали непривычную пустоту. Селена уже не помнила, когда ходила без оружия. Зато ровен был вооружен до зубов. Даже здесь, где ему ничего не угрожало, его лицо сохраняло обычную жестокость. Селена заставила себя слегка улыбнуться и изобразить примерную ученицу. Ну что ж, начинай своему... «Учение». Рован оглядел ее с ног до головы. Зрелище не впечатляло. Мокрая от тумана рубашка, такие же мокрые, давно не стиранные штаны, мурашки на коже и ноги, по привычке занявшие боевую стойку. «Убери свою угодливую улыбку». Голос Рована был таким же безжизненным, как и его глаза, но Селине показалось, что ей полоснули бритвой по коже. Улыбка, конечно же, была фальшивой, но Селена и не думала сменить выражение лица. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ровен подошел ближе, приоткрыл рот, обнажая клыки. Первый урок, который тебе надлежит усвоить забудь о своих остреньких словечках и ухмылочках. Со мной такие штучки не проходят. И мне ровным счетом наплевать, что внутри у тебя все кипит от злобы и бешенства. «Сомневаюсь, чтобы тебе захотелось увидеть, как мои злоба и бешенство выплеснутся наружу». «Что ж, принцесса, валяй, показывай весь арсенал своих мерзостей. Только учти, я в десять раз мерзостнее тебя, и мой опыт по части мерзостей несравнимо превосходит твой». Селена сдержала первый порыв. Рован не представлял, что за сила таилась у нее внутри, словно когтями впиваясь в кишки, Улыбаться, однако, она перестала. «Уже лучше. А теперь меняй облик. Превращайся». «Такие вещи у меня не получаются по желанию». Сердито ответила Селена. «Если бы мне понадобились твои объяснения, я бы так и сказал. Превращайся». Селена и вправду не знала, как это делается. В детстве ее этому не учили. А потом жизнь круто изменилась, и она делала все, чтобы забыть о подобных вещах. «Надеюсь, ты захватил с собой перекусить. Если мне непременно нужно превращаться, то мы проторчим здесь еще очень долго». «Смотрю, ты добиваешься, чтобы уроки с тобой стали для меня развлечением». Бросил ей ровно. «Он вполне мог бы сказать не «уроки с тобой», а «поедание тебя живьем». Я уже достаточно побыл в шкуре учителя и насмотрелся на разных учеников. «Может, не будем тратить время на глупости». «Прибереги их для смертных». Рован притушил улыбку, отчего та стала еще коварнее и опаснее. «А теперь закрой свой остроумный ротик и превращайся». Селена содрогнулась всем телом. Это было как удар молнии, достигший бездны. «Нет». И тогда Рован ее атаковал. Селена все утро раздумывала над особенностями его ударов. Вспоминала, как он двигался, быстроту, углы атаки. От первого удара она сумела увернуться, стремительно сдвинувшись в сторону. Предвидя второй удар, Селена метнулась в противоположную сторону. Но Рован был дьявольски быстр. Настолько быстр, что она не успела ни увернуться, ни отразить второй удар. Третий, как и вчера, он нанес не по лицу, а по ногам. Казалось, Рован слегка шевельнул ногой, И вот уже Селена падала. Она попыталась сжаться в комок, но это не уберегло ее лоб от соприкосновения с камнем, сглаженным временем и стихией. Селена покатилась по камням, видя перед собой то серое небо, то серую каменную толщу. Что-то мешало ей дышать. Эхо удара и сейчас отзывалось у нее внутри головы. Но Рован на этом не успокоился. Склонившись над ней, он прижал Селену к камням. Сильные мускулистые бедра больно упирались ей в ребра. Никак он не выдержал и собрался ее задушить? Она и так почти не дышала. Голова отчаянно кружилась. После работы на кухне у нее не осталось сил. Да и откуда взяться силам после стольких недель жизни впроголодь? Селение было не напрячься и не сбросить ровно с себя. Она не могла даже пошевелиться». Противник превосходил ее весом и силой. Впервые в жизни она почувствовала. Ее переиграли по всем статьям. «Превращайся!» – потребовал Рован. Селена ответила смехом. Хриплым, прерывистым, звучащим жутко даже для ее ушей. «Что? Не ожидал?» Боги, голова у нее просто раскалывалась. С рассеченного лба ползла струйка крови. Рован теперь восседал у нее прямо на груди. Селена снова засмеялась. Разумеется, сдавлена. «Думал, разозлишь меня, и я послушненько превращусь». Рован что-то прорычал. Его лицо Селени было видно сквозь хоровод звезд перед глазами. Даже простое моргание вызывало боль. Таких синяков она еще не получала. «Мне тут мысль пришла». Превозмогая боль в голове, сказала Селена. «Я ведь жутко богата. Давай мы недельку поиграем в обучение, а потом ты скажешь Маэве, что я готова и могу входить в ее мир. За это я отвалю тебе столько золота, сколько пожелаешь». Клыки Рована были возле самой ее шеи. Казалось, еще мгновенье, и они вопьются ей в горло. «Мне тоже пришла мысль», — прорычал Рован. «Не знаю, на что еще ты ухлопала эти десять лет, кроме дрянной игры в ассасина. Но расхлябанность сделала свое черное дело. Ты совершенно не умеешь управлять собой ни самообладания, ни дисциплины. Я говорю не о поверхностной, а о глубинной дисциплине. Ты как была, так и осталась ребенком, капризным избалованным ребенком, а еще. Зеленые глаза Рована были полны откровенного презрения. Ты, трусиха! Будь ее руки свободны, она бы расцарапала ему физиономию. Селена извивалась, пробуя все известные ей способы высвобождения и схватки противника. С таким же успехом она могла бы пытаться сдвинуть каменную глыбу. «Что, не нравится словечко? спросил Рован, отвратительно посмеиваясь. Он наклонился ниже, и теперь глаза Селены, в которых еще мелькали цветные полосы, Видели только его татуировку. «Трусиха», — повторил он. «Трусиха, которая десять лет пряталась под маской ассасина, а невинных людей тем временем сжигали, рубили им головы и...» Селена больше не слышала его слов. Все вокруг и внутри ее остановилось. Это ощущение было ни с чем не сравнить. Может, с погруженностью под воду или с мгновением когда она вбежала в спальню Нехемии и увидела изуродованное тело. Или с другим мгновением, когда принц Галан Аширир, храбрый, любимый народом, ехал в лучах закатного солнца, сопровождаемый приветственными криками. Она лежала и смотрела на небо, на которое наползали облака. Вроде бы Рован говорил что-то еще, но она не слышала. Она ждала его удара и почему-то была уверена, что не почувствует боли. «Поднимайся!» Вдруг сказал Рован и встал сам. Мир снова стал ярким и просторным. «Поднимайся!» Те же слова однажды сказал ей Шаол. Тогда ее боль, горе и страх казались непреодолимыми, но она их осилила. В ночь гибели нехемии, в ночь расправы с Аркером и в день, когда рассказала Шаолу страшную правду. Шаул толкнул ее в эту пропасть. Она и сейчас продолжала падать. Подняться невозможно, поскольку у пропасти не было дна. Грубые сильные руки подхватили ее. Окружающий мир качнулся вбок, завертелся. Перед глазами опять мелькнуло оскаленное лицо Рована и его жуткая татуировка. Чего он медлит? Свернул бы ей шею и дело с концом. «Жалкое зрелище!» Поморщился он, сплевывая на землю. Жалкое зрелище, бесхребетной девчонки. Она должна попытаться, ради нехемии. Она должна попытаться. Но когда она достигла того места внутри себя, где обитало чудовище, там обнаружились лишь пепел и паутина. Головокружение так и не проходило. Селена не стерла кровь с разбитого лба, и теперь она запеклась. Рана сильно чесалась. Селену не волновало, как она выглядит. Чувствовалось, что и синяк успел разрастись, пока они шли от развалин храма к лесистым холмам. Но Рован и не думал возвращаться в крепость. Селену уже шатало, когда Рован выхватил меч, затем достал из ножен кинжал и остановился на краю травянистой равнины, усеянной невысокими холмами». Присмотревшись, она увидела, что это вовсе не холмы, а курганы, десятки древних могил правителей и полководцев. Вся равнина была занята ими. Каждый курган имел каменный порог и запечатанную железную дверь. Головная боль и усталость туманили селение зрения, но она все же увидела нечто такое, от чего у нее волосы встали дыбом. Ей показалось, что покрытые травой курганы дышат. Спят. Курганы были не только местом упокоения. Там обитали сущности из иного мира, для которых железные двери не составляли преграды. Мертвые их не интересовали. Сущности терпеливо ожидали незадачливых дурней, надеявшихся найти в курганах золото. Каждый осквернитель могил становился пищей тех, о ком он даже не слышал, или считал рассказы сужими вымыслами. Рован кивком указал на курганы. «Я собирался подождать, пока ты немного научишься управлять своей силой. Думаю привести тебя сюда ночью. Здешние сущности – любопытное явление. Можешь считать это поощрением. Немногие отваживаются приходить сюда днем». Твоя задача — пройти средь курганов, выдержать столкновение с сущностями и достичь противоположного края равнины. Сумеешь, и мы отправимся в Даранеллу, когда пожелаешь. Всего одна задача, Айлина. Селена прекрасно понимала — это ловушка. У Рована в запасе была целая вечность. Он мог столетиями играть в игры. Ее нетерпение, ее смертная природа — Когда каждый удар сердца приближал к концу пути, все это Рован обратил против нее. Выдержать столкновение с сущностями. Меч и кинжал Рована были совсем рядом. Протяни руку и схватишь. Селена молчала. Фейтс равнодушно пожал широкими плечами. «Либо жди, пока не заработаешь право вернуть себе оружие, либо иди с пустыми руками». Селена мигом забыла свои обещания больше не попадаться на крючок. Вспышка злости оказалась сильнее. «Мои руки – достаточное оружие», – бросила она. Рован издевательски усмехнулся и шагнул в лабиринт курганов. Селена старалась не отставать, иначе ей придется самой выбираться отсюда. За железными дверями слышалось ровное дыхание и зевки просыпающихся сущностей. Сами двери были простыми, прилаженными к каменным косякам. Их петли и гвозди выглядели настолько древними, что казались старше вендолина. Под ногами ровно негромко похрустывала трава. Здесь даже птицы и насекомые старались петь и жужжать потише. Вскоре курганы расступились, и Селена увидела круг сухой мертвой травы. В центре находился самый ветхий из здешних курганов. Если остальные имели закругленную форму, этот был плоским, будто еще в древности на него наступил кто-то из богов. Плоская вершина поросла кустами, чьи скрюченные узловатые корни выпирали наружу. Три массивных камня, порог кургана, были расколоты, покрыты пятнами и сдвинуты с мест. Железной двери вообще не было. Внутри проема обитала темнота. Дышащая, не имеющая возраста. У Селины заколотилось сердце и зашумело в ушах. Темнота тянулась к ней. «Я оставлю тебя здесь». Рован замер у самой кромки мертвой травы и хищно улыбнулся. «Буду ждать на другом краю равнины». Он думал, что она со всех ног побежит отсюда, словно испуганный заяц. Проклятый курган находился всего в какой-то сотне ярдов, Селени действительно хотелось дёрнуть отсюда и бежать, бежать без остановки, пока она не найдет места, где солнце светит целые сутки. Но если она решит задачу, то уже завтра сможет отправиться в доранеллу. Что же касается сущностей? Разве она не сталкивалась и не сражалась с ними в Адорлане? Сущностей хватало и вокруг нее, и внутри. Тряхнув головой, Селена пошла по мёртвой траве.